Глава 4. О пределах власти общества над индивидуумом. Где тот предел, до которого должно простираться самодержавие индивидуума? Где должна начинаться власть общества? Какая часть индивидуальной жизни должна составлять полное достояние индивидуальности и какая должна подлежать ведению общества? И индивидуум, и общество не переступят должных переделов, если будут простирать свою власть только на то, что их ближе касается. Та часть человеческой жизни, которая касается главным образом индивидуума, должна составлять достояние индивидуальности, а та, которая касается главным образом общества, должна подлежать ведению общества. Хотя общество и не основано на контракте, и вся эта контрактная гипотеза, придуманная для объяснения социальных обязанностей, совершенно бесполезна, но, тем не менее, каждый, пользующийся покровительством общества, обязан за это вознаграждением. И самый уже тот факт, что индивидуум живет в обществе, делает для него неизбежным существование обязанности исполнять известные правила поведения, по отношению к другим людям. Эти правила состоят, во-первых, в том, чтобы не нарушать интересов других людей, или, правильнее сказать, тех их интересов, которые положительны или подразумеваемый закон признает за ними как право. А, во-вторых, они состоят в том, что каждый должен выполнять приходящуюся на его долю часть, что должно быть определено на каком-либо справедливом основании, трудов и жертв, необходимых для защиты общества или его членов от вреда и обид. Общество имеет полное право принудить к выполнению этих обязанностей, если бы кто-либо вознамерился от них освободиться. Но не в этом только заключается власть общества над индивидуумом. Действия индивидуума, и не нарушая никаких установленных прав, могут вредить интересам других людей, или могут не принимать их в должное внимание. Хотя индивидуум в этом случае и не подлежит легальной каре, но справедливо может быть наказан карой общественного мнения. Как скоро поступок человека вредит интересам других людей, то общество, без сомнения, имеет право вмешаться. И здесь может возникнуть только вопрос о том, вмешательство общества в данном случае будет ли полезно для общего блага или вредно. Но никакого подобного вопроса о пользе или вреде общественного вмешательства и не может быть в том случае, когда действия индивидуума не касаются ничьих интересов, кроме его собственных, или касаются только интересов тех людей, которые сами того желают. При этом подразумевается, конечно, что люди эти находятся в совершенном возрасте и полном обладании своих способностей. Во всех такого рода случаях индивидууму должна быть представлена полная свобода и легальная, и социальная действовать по своему усмотрению на свой риск. Заключите из сказанного нами, что будто мы возводим в доктрину эгоистическую индиферентность. Что будто мы признаем, что индивидууму нет никакого дела до того, как живут другие индивидуумы, или что вообще поступки и благосостояние других людей касаются его только в той степени, насколько замешаны в это его личные интересы. Делать такое заключение значило бы обнаружить крайнее непонимание того, что мы говорим. Не ослабление, а, напротив, усиление в индивидууме самоотверженного стремления к благу других – вот чего хочет излагаемая нами доктрина. Но при этом она признает, что не кнут и плеть, понимая это и в буквальном, и в метафорическом смысле, а другие средства должны избирать благодетели для убеждения своих ближних в том, что есть благо. «Я не менее чем кто-либо высоко ценю личные добродетели», Я утверждаю только, что по сравнению с социальными добродетелями они стоят на втором месте, если только еще не ниже. Воспитание должно иметь одинаково своей целью как социальные, так и личные добродетели. Оно обыкновенно действует столько же и насилием, сколько и убеждением. Но с окончанием периода воспитания личные добродетели должны быть внушаемы индивидуумы не иначе, как посредством убеждения. Люди должны помогать друг другу различать хорошее от дурного, должны поощрять друг друга предпочитать хорошее дурному и избегать дурного. Они должны возбуждать друг друга к упражнению высших способностей, поддерживать один в другом те чувства и те стремления, которые имеют своим предметом умное и высокое, а не то, что глупо или что унижает человека. Но никто, будет ли этот никто один человек или какое бы то ни было число людей, не вправе препятствовать кому бы то ни было, разумеется, достигшему зрелого возраста, распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Благосостояние каждого индивидуума ближе всего касается его самого. Тот интерес – который оно может возбуждать в других людях, ничтожен, за исключением случаев сильной личной привязанности, по сравнению с тем интересом, который оно возбуждает в нем самом. Общество же имеет интерес в благосостоянии индивидуума, исключая его отношение к другим людям, только отчасти и притом косвенно. Каждый, самый даже обыкновенный человек, как мужчина, так и женщина, имеет несравненно более сильный интерес в чём либо, познанию того, что для него есть благо. Вмешательство общества в те суждения и стремления индивидуума, которые касаются только его лично, необходимо должны основываться на каких-нибудь общих предположениях, но предположения эти могут быть совершенно ошибочны, а если не ошибочны, то они легко могут быть применены совершенно не кстати в тех случаях, которым совершенно непригодны так как самое применение их должно производиться людьми, знающими обстоятельства данного случая только поверхностно, снаружи. Эта часть человеческой жизни есть сфера индивидуальности. В отношениях своих другим людям необходимо, чтобы индивидуум соблюдал в большей части случаев известные общие правила, дабы каждый знал, чего может ожидать от других. Но в том, что касается его самого лично, Индивидуум должен быть вполне самодержавен. Можно представлять ему разные соображения и доводы для того, чтобы направить так или иначе его суждение. Можно увещевать его, чтобы дать то или другое направление его воли. Все, что можно делать, если бы даже он этого и не желал, но во всяком случае есть высший судья того, что и как ему делать. И если он поступит вопреки всем советам и предостережениям, и через это сделает сам себе вред, то этот вред далеко не может быть так велик, как велико было бы то зло, если бы он насильно принужден был поступать так, как другие признают для него благом. Я вовсе не смею утверждать, чтобы чувства к индивидууму других людей должны были быть совершенно независимы от личных достоинств или недостатков индивидуума. Это и невозможно, и нежелательно. Чем в высшей степени индивидуум обладает теми качествами, которые ведут к счастью, тем больше уважения внушает он к себе другим людям, тем больше приближается он к идеальному совершенству. И наоборот, если он обладает в значительной степени качествами отрицательными, то внушает к себе неуважение, а чувство, совершенно противоположное уважению. Есть известная степень глупости или, если можно так выразиться, хотя это выражение будет и не совсем правильно, известная степень подлости или извращения вкуса, которая, хотя и не может, конечно, служить основанием для дурного обхождения с индивидуумом, но необходимой весьма естественно внушает к нему отвращение, а в крайних случаях даже и презрение». Не может это не возбуждать к себе подобных чувств в том человеке, который имеет в значительной степени качества противоположные этим недостаткам. Даже и не причиняя никому зла, индивидуум может своими поступками сделать то, что другие люди будут смотреть на него как на дурака или вообще как на существо низшего порядка и будут питать к нему соответствующие этому чувства. И так как для индивидуума, конечно, не может быть желательно, чтобы о нем имели такое мнение, чтобы к нему питали подобные чувства, то, предостерегая его от этого, мы окажем ему услугу, как и вообще предостерегая от всякого рода неприятных последствий, какие могут иметь для него его поступки. Весьма было бы желательно, чтобы для оказания друг другу подобного рода услуг не существовало тех преград, какие ставят этому господствующие в наше время понятия о вежливости, чтобы люди могли честно указывать друг другу на то, что считают ошибкой, не подвергая себя упреку в грубости или в самонадеянности. Мы имеем, конечно, полное право руководствоваться в поступках по отношению к известному индивидууму нашим дурным мнением о нем, но только никак не в ущерб его индивидуальности, а не более как в пределах нашей собственной индивидуальной свободы. Так, например, мы не обязаны искать его общество, мы имеем право избегать его, но не высказывать этого явно потому, что имеем полное право избирать для себя то общество которое нам более нравится. мы имеем право, а может быть даже и обязанность предостерегать от него других людей, если находим, что его пример или его разговор могут иметь дурное влияние. во всем в чем имеем право свободного выбора мы можем оказывать предпочтение перед ним другим людям с тем ограничением впрочем если это предпочтение не воздерживает нас от таких действий по отношению к нему, которые вели бы к его улучшению. Таким образом, индивидуум может подвергаться весьма различным и весьма строгим карам от других людей за такие недостатки, которые непосредственно касаются только его самого. Но он терпит эти кары только в той степени, в какой они непосредственно истекают из самих его недостатков и подвергается им потому, что они составляют неизбежное, так сказать, естественное последствие его недостатков, а не потому, чтобы намеренно налагались на него как наказание. Человек, который обнаруживает самонадеянность, упрямство, самодовольство, который не умеет довольствоваться умеренными средствами, не может воздержаться от вредных слабостей, придается чувственным наслаждениям в ущерб наслаждениям сердца и ума, такой человек должен ожидать, что невысоко будет стоять во мнении других людей и не возбудит к себе большого расположения, и всякий ропот с его стороны будет совершенно неоснователен. Если только не заслуживает он расположения людей какими-нибудь высокими социальными достоинствами, и проявлению их не препятствуют те его личные недостоинства, которые касаются только его самого. Я утверждаю, что все те поступки и все те качества индивидуума, которые касаются только его личные блага и не касаются блага других, что все эти поступки и качества не могут служить основанием для других людей к каким-либо иным неблагоприятным к нему отношениям кроме тех, которые, так сказать, естественно истекают из их дурного о нем мнения. Совершенно другое должны сказать о тех поступках индивидуума, которые вредны другим людям. Когда индивидуум посягает на нравы других людей, наносит им вред или ущерб, не имея на то никакого права, обманывает их, действует двулично, нечестно или невеликодушно пользуется своими преимуществами перед другими людьми, имея возможность устранить какое-нибудь зло, не делает этого из эгоизма, всё это такие поступки, которые заслуживают нравственного осуждения, а в важных случаях даже и нравственного возмездия и наказания. И не только сами эти поступки, но и те наклонности, которые располагают к совершению их, собственно говоря, безнравственные, заслуживают осуждения и могут даже внушить омерзение к индивидууму. Жестокосердие, злонамеренность, злонаравие, зависть, самая антисоциальная и самая гнусная из всех страстей. Скрытность и неискренность, раздражительность без достаточного основания, мстительность, несоответствующая причиненному злу, страсть господствовать над другими. Желание захватить себе большую долю благ, чем какая следует. Гордость греков, находящая удовольствие в унижении других. Эгоизм, который себя и свои личные интересы ставит выше всего, и все сомнительные вопросы решает в пользу своих интересов. Все это суть нравственные пороки, которые образуют дурной, ненавистный нравственный характер. Но те недостатки, касающиеся только самого индивидуума, о которых мы говорили выше, нельзя, собственно, назвать нравственными пороками. И как бы они ни были велики, они еще не делают человека дурным, не делают его достойным нравственного осуждения. Они могут свидетельствовать о глупости индивидуума, об отсутствии в нем чувства собственного достоинства и самоуважения – Но в таком только случае могут справедливо навлечь на него нравственное осуждение, если доводит его до забвения своих обязанностей к тем, по отношению к которым он обязан заботиться о себе. То, что называют обязанностью человека к самому себе, не имеет никакой социальной обязанности, если только по каким-либо обстоятельствам не становится в то же время и обязанностью к другим. Это выражение «обязанности к самому себе» означает обыкновенно ничто иное, как только благоразумие и во всяком случае никак не более, как самоуважение или саморазвитие. Но во всем этом индивидуум не обязан никому никаким отчетом, потому что благо человечества не требует, чтобы он подлежал в этом отношении какой-либо отчетности. Различие между потерей уважения, которой индивидуум может справедливо подвергнуться по причине своего неблагоразумия или по причине отсутствия личного достоинства и между тем осуждением, которое он заслуживает, нарушая права других людей, различие это не есть только номинальное. Наши чувства и наши отношения к индивидууму совершенно различны, смотря потому, возбуждает ли он наше неудовольствие в таких предметах, которые мы считаем подлежащими нашему контролю, или же в таких, которые нашему контролю не подлежат. Если он нам не нравится, мы можем выразить свою антипатию к нему, можем держаться в стороне от него, как и вообще от всего, что нам не нравится. Но это не дает нам право причинять ему за это какое-нибудь зло. Мы должны иметь в виду, что он и без того уже несет всю должную кару за свое заблуждение. Или, во всяком случае, не избежит этой кары. И если он сам портит себе жизнь своими неблагоразумными поступками, то это не может служить основанием, чтобы мы портили ему жизнь еще более. Нас должно одушевлять в таком случае не желание наказать его, а скорее желание облегчить ему навлеченное им на себя наказание, указать ему, как может он от него избавиться или как может он избежать того зла, которое он навлёк на себя своим поведением. Он может быть для нас предметом сострадания, даже отвращения, но никак не предметом злобы или мщения. Мы не вправе относиться к нему как к врагу общества. И если мы не принимаем в нем особенного участия, не чувствуем к нему особенного расположения, то самое дурное, на что мы имеем право по отношению к нему, это предоставить его самому себе». Но если индивидуум нарушает правила, соблюдения которых необходимо для индивидуального или коллективного блага других людей, если вредные последствия его поступков падают не на него только, но и на других, то в таком случае общество, как покровитель всех своих членов, должно сделать ему за это возмездие, должно подвергнуть его каре именно с той целью, чтобы наказать его и притом такой каре, которая была бы достаточно строга, соответственно его вине. В этом случае индивидуум предстоит перед нашим судом как виновный. Мы вправе не только произнести над ним суждение, но и вправе исполнить над ним наш приговор. В первом случае мы не вправе подвергнуть его какой-либо другой каре, кроме той, которая сама собой истекает использование нами, такой же индивидуальной свободой, какую мы признаём и за ним. Сделанное нами различие между той частью человеческой жизни, которая касается только самого индивидуума, и той, которая касается других людей, встретит без сомнения много противников. Нам могут возразить, что ни в каком случае поступки индивидуума не могут не касаться в большей или меньшей степени других индивидуумов, которые живут с ним в одном обществе, что индивидуум ни в каком случае не может быть совершенно уединён от других людей. И если он делает себе зло, то это не может не причинять большего или меньшего вреда, по крайней мере, тем людям, которые к нему особенно близки, а даже нередко и тем которые не находятся с ним ни в каких близких отношениях. Если он дурно распоряжается своим имуществом, то это делает вред тем, для которых его имущество прямо или косвенно давало средства к существованию. И во всяком случае это уменьшает в большей или меньшей степени общую сумму богатства, находящегося в обществе. Если он действует ко вреду своих физических или умственных способностей, то это не только причиняет вред всем тем, которых благо более или менее от него зависит, но, кроме того, он сам может сделаться вследствие этого неспособным к тем услугам, которые обязан оказывать своим ближним, и может даже сделаться тяжестью для тех, кто его любит или кто к нему расположен». И если таких индивидуумов в обществе будет много, то едва ли что-нибудь может причинить общей сумме блага больше ущерб, чем это. Наконец, если индивидуум своими пороками или своим неблагоразумием и не делает прямо вреда другим людям, то он вредит уже тем, что подает дурной пример. И поэтому может справедливо быть принужден к воздержанию себя от таких поступков, которые могут совратить других с истинного пути или ввести в заблуждение. И даже, могут прибавить мои противники, если бы последствия неблагоразумных поступков и не касались никого, кроме того порочного и неблагоразумного индивидуума, который их совершает, то и в таком случае общество не должно дозволять этому индивидууму свободно распоряжаться своими действиями так как он, очевидно, оказывается к этому неспособным. Ведь никто не станет оспаривать, что дети и малолетние должны быть охраняемы от вреда, который могут сделать сами себе. Не такая ли же обязанность лежит и на обществе по отношению к тем людям, которые, хотя и достигли зрелого возраста, но так же, как дети и малолетние не способны к самоуправлению, если страсть к игре, пьянство, невоздержанность, праздность, неопрятность не менее вредны для блага, составляют не меньшее препятствие к усовершенствованию, как и многие, или как большая часть тех действий, которые запрещаются законом, то почему же, могут спросить наши противники, не мог бы закон преследовать и эти пороки, насколько это практически возможно, и насколько это примиримо с другими требованиями общественной жизни? И почему бы в помощь закону, который не может избежать несовершенства, почему бы ему в помощь не могло общественное мнение организовываться в могущественную полицию для преследования этих пороков и подвергать строгим социальным карам тех, кто оказывается в них виновным? Здесь идет вопрос не о том, могут они сказать чтобы стеснить индивидуальность или воспрепятствовать испытанию каких-либо новых оригинальных идей, а о том, чтобы предупредить совершение таких вещей, которые давно уже испытаны и давно уже осуждены самим опытом, которые уже на опыте оказались не или непригодными ни для какой индивидуальности». Мы знаем, что правила нравственности или благоразумия требуют для своей выработки значительного времени и значительной суммы опытов. И желаем только, чтобы новые поколения предохранялись от тех ошибок, которые были бедственны предшествовавшими поколениями. Я совершенно согласен с тем, что зло, которое человек делает сам себе, может в значительной степени оскорблять чувства и интересы тех, которые к нему близки, и даже, хотя и в меньшей степени, чувствуя интересы всего общества. Но дело в том, что если человек своим поведением нарушает свои обязанности по отношению к другим индивидуумам или ко многим другим людям, то в таком случае его поступки не принадлежат уже к числу тех, которые касаются только его самого, и он подлежит за них нравственному осуждению в полном смысле этого слова. Если, например, человек по причине своей невоздержанности или расточительности не может платить долгов, или, будучи нравственно обязан заботиться о своем семействе, не может вследствие этого содержать или воспитывать членов своей семьи, то он, конечно, заслуживает осуждения и может быть справедливо подвергнут наказанию. Но только никак не за невоздерженность или расточительность а за неисполнение своей обязанности к семейству или к кредиторам. Его нравственная вина была бы и не более, и не менее, если бы он и не расточал те средства, которые должен был употребить на уплату долгов или на содержание семейства, а обратил бы на самое выгодное предприятие. Барноя любил своего дядю, чтобы иметь деньги для своей любовницы, и за это его повесили. Но если бы он убил дядю не для того, чтобы иметь деньги для любовницы, а чтобы устроить свои дела, то все равно был бы повешен. Часто случается, что человек причиняет огорчение своему семейству дурными своими привычками. И в этом случае он, конечно, заслуживает порицания за свою нечувствительность или неблагодарность. Но он в такой же степени подлежал бы порицанию и в том случае, если бы предавался и таким привычкам, которые сами по себе не имеют ничего порочного, но огорчают тех, которые с ним вместе живут, или которых счастье от него зависит. Кто не соблюдает должного уважения к чувствам или интересам других людей, не будучи на то вынужден требованиями какого-либо высшего долга, или не имея для своего оправдания и удовлетворения каких-либо законных личных стремлений, тот справедливо подлежит нравственному осуждению, но только за оказанное им неуважение и никак не за те причины или за те убеждения, касающиеся только его лично, которые могли привести его к этому. Точно так же, если вследствие эгоистического образа жизни человек становится не способен исполнять какую-либо обязанность, лежащую на нем по отношению к обществу, то он виновен перед обществом. Нельзя наказывать человека за то только, что он пьян но следует наказать солдата или полицейского служителя, если он будет пьян при исполнении своей службы. Одним словом, все, что причиняет прямой вред индивидууму или обществу или заключает в себе прямую опасность вреда для них, все это должно быть взято из сферы индивидуальной свободы и должно быть отнесено к сфере нравственности или закона. Что же касается до тех действий индивидуума, которыми он не нарушает какую либо определенной обязанности своей к обществу и которые, будучи вредны только для него самого, не наносят прямо видимого вреда тому или другому индивидууму, то такие действия, если и могут причинять зло обществу, то зло только случайное или, если можно так выразиться, истолковательное и общество должно переносить это зло ради сохранения другого высшего блага, ради сохранения индивидуальной свободы. Если уже взрослые люди должны быть подвергаемы наказанию за то, что не заботятся о себе надлежащим образом, то скорее ради их собственного блага, а никак не на том основании, чтобы удержать их от порчи тех их способностей, которые им необходимы, чтобы приносить обществу ту пользу, требовать которую само общество не считает себя имеющим право. Я никак не могу признать, чтобы общество имело право в этом случае наказывать. Как будто для того, чтобы возвысить даже самых слабых своих членов до обиходной рациональности в поступках, оно не имеет другого средства, как выжидать, пока они совершат какой-либо нерациональный поступок, и наказывать их за это легальной или нравственной карой. Общество имеет абсолютную власть над индивидуумом во весь период его детства и малолетства, чтобы сделать его способным к рациональности в поступках. Настоящее поколение есть полный хозяин как по воспитанию, так и вообще по устройству всей судьбы грядущего поколения. И хотя оно не может, конечно, сделать его совершенством мудрости и доброты, так как само терпит крайний недостаток и в том, и в другом, и хотя самые лучшие его стремления в этом отношении не всегда бывают в частных случаях и самые удачные, но оно имеет совершенно достаточные силы на то, чтобы сделать новое поколение столь же хорошим, как и оно само, или даже несколько лучшим. Если общество допустило, чтобы значительное число его членов дожило до зрелого возраста, оставаясь в детском состоянии, не приобретя способности руководствоваться в своих поступках рациональными соображениями, которые бы основывались не только на непосредственных, но и на более или менее отдаленных мотивах, то в таком случае общество само и виновато в последствиях этого. Оно вооружено не только всеми могущественными средствами воспитания, но и тем могущественным влиянием, какое обыкновенно имеет авторитет общепринятого мнения на умы тех, которые мало способны иметь свои собственные мнения. Кроме того, ему содействуют и те естественные кары, неизбежно падающий на каждого, кто своим поведением возбудит к себе отвращение или презрение в том, кто его знает. И неужели же при всем этом общество может еще претендовать на необходимость для него существования такой власти, которая бы отдавала приказания и принуждала индивидуума к повиновению в том, что касается только его самого?» и что по всем правилам справедливости и здравой политики должно быть безраздельно предоставлено его индивидуальному решению, так как он несет на себе последствия этого решения. Ничто так не роняет кредит и не ослабляет силу имеющихся хороших средств для влияния на поступки людей, как когда прибегают для этого к дурным средствам. Если между теми людьми которых намереваются насильственным образом принуждать к благоразумию или воздержанию, найдутся люди с такими задатками, из которых образуются сильные и независимые характеры, то неизбежно, что эти люди восстанут против такого насилия, потому что никогда не примирятся они с тем, чтобы, подобно тому, как их контролируют в действиях, касающихся других людей, мог бы также кто-либо их контролировать и в том, что касается только их самих. Такое насилие имеет обыкновенно своим последствиям то, что люди начинают считать за признак ума и мужества, когда кто-либо идет прямо наперекор власти и делает именно противное тому, что требует власть. Подобный пример представляет нам век Карла II когда доходившая до фанатизма нравственная нетерпимость Пуритан вызвала моду на грубость нравов. Что же касается до того возражения, как будто для общества необходимо оберегать своих членов от тех дурных примеров, какие могут подавать им порочные и распущенные люди, то я совершенно согласен с тем, что дурной пример может иметь вредное влияние, Особенно же, когда этот пример состоит в том, что делается зло людям и, сделавший зло, остается без наказания. Но здесь идет дело не о таком поведении индивидуума, которое причиняет зло людям, а о таком, которое причиняет зло только ему самому. И я не вижу никакой возможности не согласиться с тем, что пример такого поведения должен иметь вообще скорее благодетельное, чем вредное действие потому что в таком случае всегда или по большей части вместе с дурным поступком пример представляет и тяжелые или унизительные от него последствия для того, кто его совершил. Но самый сильный аргумент против общественного вмешательства в сферу индивидуальности состоит в том, что такое вмешательство оказывается в большей части случаев вредным обыкновенно совершается не кстати и не впопад. Когда идет дело об общественной нравственности или об обязанности, лежащей на индивидууме по отношению к другим людям, то в этих случаях общественное мнение, то есть мнение господствующего большинства, хотя и бывает часто ошибочно, но имеет, по крайней мере, шансы быть правильным, потому что тут люди судят ни о чём ином, как только о своих собственных интересах о том, какое влияние может иметь на их интересы, если будет дозволен индивидууму тот или другой образ действия. Но когда идет дело о таких поступках индивидуума, которые касаются только его самого, то мнение большинства, налагаемое как закон на меньшинство, имеет столько же шансов быть ошибочным, как и быть правильным. Оно в таких случаях не более как мнение одних о том, что хорошо или дурно для других, а часто даже и менее, чем это, и публика руководствуется в своем суждении единственно своими собственными наклонностями, относясь с совершенным равнодушием к благу или удобству тех, чьи поступки судит. Есть много людей, которые чувствуют себя оскорбленными в своих чувствах, считают для себя обидой, когда кто-либо совершает такой поступок, которому они имеют отвращение. Так как один религиозный изуверно упрек, что не уважает в других религиозного чувства, ответил, что напротив, другие не уважают в нем его чувства, потому что упорствуют в своих заблуждениях. Но между чувством, которое имеет человек к своему собственному мнению и тем чувством, К этому мнению другого человека, который чувствует себя оскорбленным, между двумя этими чувствами такое же отношение, как между желанием вора взять у меня мой кошелек и моим желанием сохранить его. Вкус человека есть его личное достояние в такой же степени, как и его мнение или его кошелек не Нетрудно представить себе в воображении такую идеальную публику, которая предоставляет каждому индивидууму полную свободу действовать по своему усмотрению во всех тех случаях, которые представляют какое-нибудь сомнение, как лучше поступать, и требует только воздержания от таких поступков, которые уже осуждены всемирным опытом. Но существовала ли когда-нибудь подобная публика, которая ограничивала бы таким образом свое вмешательство? И была ли когда-нибудь такая публика, которая заботилась бы о том, что говорит всемирный опыт? Вмешиваясь в индивидуальную сферу, она обыкновенно ни о чем и не думает, как только о чудовищности такого явления, что среди ее есть люди, которые действуют и чувствуют не так, как она. И этот критериум едва прикрытый, предъявляют человечеству как требование религии или философии девять десятых пишущей братьи и моралисты и философы. Они проповедуют нам, что такие-то вещи справедливы, потому что они справедливы, потому что мы чувствуем, что они справедливы. Они учат нас, что мы должны искать в нашем собственном уме и в нашем сердце законы поведения, обязательные как для нас самих, так и для всех других людей. И что же делать бедной публике? Как не применять к делу такие наставления? И если только в ней существует единодушие в степени сколько-нибудь значительной, то как же не возводить ей свои личные чувства в критерии добра и зла и не признавать их обязательными для всего мира? Зло, о котором идет речь, не из тех зол, которые существуют только в теории. И читатель, может быть, ожидает, что я представлю примеры тому, как английская публика нашего времени возводит свои наклонности в нравственные законы. Я пишу трактат не о нравственных заблуждениях нашего времени. Это предмет слишком важный, чтобы о нем можно было говорить мимоходом в виде пояснительных примеров. Тем не менее, необходимо привести примеры, чтобы показать, что высказанный мною принцип имеет в наше время серьезное и практическое значение, и что я вооружаюсь против действительного, а не против воображаемого зла. Нетрудно доказать множеством примеров, что расширение пределов того, что можно назвать полицией нравов, составляет одну из самых всеобщих человеческих наклонностей И что это расширение простирается до того, что захватывает даже самую бесспорную сферу индивидуальной свободы. Я укажу прежде всего на те антипатии между людьми, которые проистекают единственно из того, что, будучи различных религиозных верований, люди исполняют не одинаковые религиозные обряды и в особенности из того, что у них не одинаковая религиозная дисциплина. Припомните этот несколько уже избитый факт, что при всем различии и в догматах, и в обрядах ничем христианин не возбуждает в себе столь сильные ненависти со стороны магометанина, как тем, что ест свинину. Мало найдем мы примеров, чтобы что-нибудь внушало христианину или европейцу более сильное отвращение, чем какое чувствует магометанин к этому способу утолять голод. Причина этого отвращения заключается не в том, что есть свинину запрещено магометанской религией, вино тоже запрещается этой религией и мусульманин осуждает употребление вина, а между тем оно не возбуждает в нем отвращение. Омерзение, какое магометанин чувствует к мясу нечистого животного, представляет ту особенность, что оно имеет совершенно характер инстинктивной антипатии. Дело в том, что мысль о нечистоте, раз овладев чувствами человека, способна, по-видимому, возбуждать самое сильное омерзение к тому, что считается нечистым, даже в тех людях, которые сами вовсе не отличаются особенной чистотой. Замечательный пример подобного чувства, истекающий из представления о религиозной нечистоте, находим мы также у индусов. Предположим теперь, что существует такой народ, которого большинство состоит из магометан, и что это большинство никому не дозволяет есть свинину. Для магометанских стран такой факт не есть что-либо небывалое. Должны ли мы признать, что такое действие со стороны большинства будет законным пользованием той нравственной властью, какая должна принадлежать общественному мнению, а если нет, то почему? Употребление в пищу свинины на самом деле представляется большинству делом в высшей степени гнусным. И большинство возмущается этим совершенно искренне. Оно совершенно искренне верит, что есть свинину запрещено Богом, что это противно Богу. На каком же основании мы можем в этом случае признать незаконным вмешательство общественного мнения? Здесь нет религиозного преследования. Потому что, хотя запрещение употреблять в пищу свиное мясо и имеет своим источником религию, но ведь нет такой религии, которая бы ставила кому-нибудь в обязанность есть свинину. Очевидно, что для осуждения подобных действий со стороны общества нет другого основания, кроме того, что общество не имеет права вмешиваться в то, что есть дело личного вкуса и касается только самого действующего. Приведем другие примеры, более к нам близкие. Большинство испанцев признает величайшим нечестием, в высшей степени оскорбительным для Бога, если богослужение совершается на какой-либо другой манер, а не римско-католический. И законы Испании не дозволяют никакого другого общественного богослужения, кроме римско-католического. Народы Южной Европы не только признают брак духовным делом противным религии, но смотрят на него как на соблазн, как на бесстыдство. Брачное духовенство составляет для них предмет омерзения. Что могут сказать протестанты против этих совершенно искренних чувств? против их стремления насильно подчинить своим требованиям не католиков. Если мы признаем, что человечество имеет право вмешиваться в индивидуальную жизнь даже и в тех случаях, которые не касаются интересов других людей, то мы не можем не признать, что в обоих приведенных нами примерах нет ничего, что заслуживало бы осуждения. И на каком основании, в самом деле? Можем мы в таком случае осуждать людей, когда они стремятся уничтожить то, что по их совершенно искренним убеждениям есть вместе и оскорбление Бога, и оскорбление человека? Никакое преследование какой бы то ни было индивидуальной безнравственности не может представить себе более сильное оправдание, чем какое имеет за себя то преследование, которое совершается во имя искренних религиозных чувств. И нам ничего более не остается, как или принять логику преследователей и сказать вместе с ними, что мы можем преследовать других, потому что мы правы, а эти другие не могут преследовать нас, потому что они не правы, Или же отвергнуть такой принцип, который справедлив только тогда, когда он за нас и составляет вопиющую несправедливость, если применяется против нас. На приведенные мною примеры могут заявить, что они не имеют никакого практического значения и ничего подобного теперь быть не может, что это совершенная невозможность, чтобы общественное мнение нашей страны стало кого-нибудь принуждать что-либо есть или не есть, жениться или не жениться, отправлять то или другое богослужение. Хотя такое замечание совершенно не основательно, но мы, тем не менее, примем его во внимание и приведем другой пример, еще более к нам близкий и более у нас возможный. Везде, где только Пуритане были достаточно могущественны, как, например, в Новой Англии и Великобритании во времена Республики, Они всегда стремились и со значительным успехом к уничтожению всех общественных и почти всех частных удовольствий. В особенности же они преследовали музыку, танцы, общественные игры, театры и вообще всякого рода увеселительные общественные собрания. До сих пор еще у нас в Англии очень много таких людей, которые по своим религиозным и нравственным понятиям строго осуждают все подобного рода удовольствия. Люди эти принадлежат преимущественно к среднему классу, который имеет преобладающее значение при теперешнем общественном и политическом устройстве нашей страны. И нет ничего невозможного, что в один прекрасный день у них будет большинство в парламенте. Что скажут тогда члены нашего общества, которые не разделяют пуританских понятий, если их будут вынуждать сообразоваться в своем препровождении времени с религиозными и нравственными чувствами строгих кальвинистов и методистов? Не найдут ли они тогда желательным, чтобы эти благочестивые люди заботились о себе, а их оставили бы в покое? Не то ли же самое, должны мы сказать, и относительно всякого правительства, и относительно всякой публики, когда они предъявляют притязание запретить какое-нибудь удовольствие, потому что находят его дурным? Если, раз мы признаем в принципе правильным подобное вмешательство общества в сферу индивидуальной свободы, то не будем иметь ни малейшего основания осуждать то или другое применение этого принципа, Какое заблагорассудить сделать большинство парламента или вообще государственная власть в обществе? Мы должны будем безропотно подчиняться требованиям идеальной христианской общины, как ее понимали первые колонисты Новой Англии, если только их секта или какая-нибудь другая ей подобная достигнет преобладания в обществе. А это не представляет никакой возможности Потому что, как мы знаем по опыту, нередко религиозные секты, считавшиеся окончательно утратившими свое значение, вновь воскресали с полной силой. Сделаем другое предположение, которое может быть еще более возможно, чем первое. Бесспорно, что в современном нам мире существует сильное стремление к демократическому общественному устройству. Утверждают, что будто в той стране, где это стремление успело наиболее осуществиться, где и общество, и правительство отличаются наибольшим демократизмом, а именно в североамериканских Соединенных Штатах, утверждают, что будто бы там большинство смотрит чрезвычайно неблагоприятно на людей, дозволяющих себе более блестящий или более дорогой образ жизни, чем какой доступен самому большинству. Что эти чувства большинства имеют там такое сильное влияние на общественную жизнь, как если бы и в самом деле существовали законы, регулирующие расходы. И что во многих частях Соединенных Штатов человек, имеющий большое состояние, встречает серьезное затруднение найти такой способ проживать свои доходы, который бы не навлек на него общего осуждения. Хотя подобное утверждение преувеличивает, без сомнения, то, что существует в действительности, но, тем не менее, оно указывает на такой факт, который не только не представляет ничего необыкновенного и не только весьма возможен, но и едва ли не составляет весьма вероятный результат, которому может прийти демократическое чувство везде, где с ним сталкиваются такие понятия, что общество имеет право накладывать свое вето на тот или другой способ, каким индивидуум может тратить свои доходы. Если же мы при этом еще предположим значительное распространение социалистических идей, то нет ничего невозможного, что в обществах образуется такое большинство, которая будет считать позором иметь собственность выше известного незначительного размера или жить такими доходами, которые не зарабатываются физическим трудом. Понятия, по принципу близко подходящие к нам, уже значительно преобладают в рабочем классе и, видимо, дают уже чувствовать свою тяжесть тем, которые находятся главным образом в зависимости от понятий, господствующих в этом классе. То есть самим же рабочим известно, что между дурными работниками, а они составляют большинство во многих родах производства, установилось такое мнение, что дурной работник должен получать ту же заработную плату, как и хороший, и что не следует дозволять, чтобы один работник получал более, чем другой под каким бы то ни было предлогом, потому лишь что работает лучше или потому, что вырабатывает больше. У них образовалась даже своего рода полиция, которая старается препятствовать тому, чтобы хорошие работники получали более высшую плату, или чтобы хозяева платили им больше, чем дурным работникам. И эта полиция при случае превращается даже в настоящую полицию, которая действует не только нравственными, но и прямо физическими средствами. Если раз мы признаем, что общество имеет право на какое-нибудь вмешательство в то, что касается только самого индивидуума, то я не вижу никакого основания, почему мы могли осудить в этом случае действия рабочего класса, почему бы мы могли не признать за отдельной частью общества такой же власти над составляющим ее индивидуумами, какую признаём за всем обществом, вместе взятым, над всеми индивидуумами безразлично. Впрочем, мы не имеем никакой надобности ограничиваться одними только предположениями. Мы можем указать действительно существующие в наше время весьма грубые нарушения индивидуальной свободы и еще более грубые нарушения, которые нам угрожают в будущем и которые легко могут осуществиться. И, наконец, мы можем указать на такие действительно существующие в наше время понятия, которые признают за обществом неограниченное право запрещать законам не только все то, что оно признаёт злом, но даже и то, что само по себе признается совершенно безвредным, если только это запрещение нужно для более полного искоренения преследуемого зла. Так, для того, чтобы уничтожить пьянство, в одной английской колонии почти в целой половине Соединенных Штатов запрещено было законом употреблять крепкие напитки, за исключением тех случаев, когда это нужно для лечения как лекарство. Собственно говоря, закон запрещал только торговать спиртными напитками, но на практике это совершенно было равнозначно тому, как если бы запрещено было их употреблять. И сторонники закона, собственно, это и имели в виду. Хотя этот закон и оказался на практике невыполним, и потому был отменен во многих штатах, которые сначала его приняли, и даже в том штате, который дал ему свое имя. Но, несмотря на это, и у нас сделана была попытка поднять агитацию в пользу подобного закона. Причем некоторые из записные филантропы высказали довольно значительное рвение. С этой целью организовалось у нас даже особое общество, называвшееся Альянс. Общество это получило некоторую известность благодаря гласности, которая была дана переписке его секретаря с одним из тех немногих государственных людей Англии, которые признают, что мнения государственного человека должны быть основаны на принципах. Участие, какое лорд Стэнли принял в этой переписке, Еще более усиливает те надежды, которые он возбудил во всех, кто знает, как редко встречаются на нашей политической арене те качества, которые он не раз уже имел случай выказать в своей общественной деятельности. Общество в лице своего секретаря выражает глубокое сожаление, что его принцип может быть извращен для определения фанатизма и преследования, и старается доказать, что Широкая и неодолимая преграда отделяет его от подобных принципов. «Мысль, мнение, совесть – я признаю, что все это, – говорит секретарь общества, – вне сферы закона. Только то, что составляет социальный акт, что касается отношений между членами общества, только то подлежит власти не индивидуума, а государства». О тех же актах, которые суть не социальные, а индивидуальные, он и не упоминает. А между тем, к этому именно разряду и принадлежит употребление крепких напитков. Но продажи крепких напитков могут мне заметить один из видов торговли, а торговля есть социальный акт. Я замечу на это, что зло, которое имеется в виду обществом, заключается не в свободе продавца, а в свободе покупателя и потребителя. Если государство имеет право принимать меры с целью, чтобы нельзя было достать крепких напитков, то оно в таком случае имеет такое же право и прямо запретить их употребление. Но секретарь общества утверждает вот что. «Я, как гражданин, признаю за собой право на такие законы, которые бы ограждали меня от таких социальных актов со стороны моих сограждан, которые препятствуют мне пользоваться моим социальным правом. Эти социальные права он определяет так. Ничто в такой степени не нарушает моих социальных актов, как торговля крепкими напитками. Она уничтожает мое право на безопасность потому что создает и непрестанно поддерживает беспорядки в обществе. Она нарушает мое право на равенство, обращая в свой барыш ту подать, которую я плачу на содержание бедных. Она парализует мое право на свободное, нравственное и умственное развитие, потому что окружает меня опасностями, ослабляет и деморализует общество, от которого я вправе требовать помощи и содействия. Мы здесь в первый раз встречаем подобную систему социальных прав. По крайней мере, мы не знаем, чтобы она до этого была где-нибудь ясно формулирована. Сущность этой системы можно выразить так. Каждый индивидуум имеет абсолютное социальное право на то, чтобы каждый другой индивидуум поступал во всем, во всех отношениях безукоризненно. Так, как должен. Кто отступает в чем-либо от того, что должен, тот нарушает мое социальное право. И я имею право требовать от законодательной власти устранения этого нарушения. Такой чудовищный принцип несравненно опаснее всякого вмешательства в индивидуальную свободу, потому что нет такого нарушения свободы, которое нельзя было бы им оправдать. Он не оставляет за свободой никаких прав, исключая разве только право иметь мнение, но не выражать их, так как всякое выражение такого мнения, которое я признаю вредным, будет уже нарушением моего социального права. По этой доктрине все люди имеют взаимный интерес в нравственном, умственном и даже в физическом совершенствовании друг друга и интерес этот определяется каждым по своему собственному критерию. Я укажу ещё на другое, весьма важное нарушение индивидуальной свободы, которое не есть только угроза, но уже с давних пор и в широких размерах существует на самом деле. Это законы о праздновании воскресного дня. Конечно, отдыхать один день в неделю от ежедневных своих занятий Насколько это дозволяют необходимые требования жизни, конечно, это весьма хороший обычай, хотя он и не составляет религиозной обязанности ни для кого, кроме евреев. Но соблюдение этого обычая возможно для рабочих только при том условии, что его будут одинаково соблюдать и все другие рабочие, потому что если часть рабочих не приостановит свои работы – то и остальные будут вынуждены сделать то же самое. Поэтому можно признать дозволительным и даже справедливым, чтобы закон в этом случае вмешался и гарантировал каждому возможность иметь отдых от ежедневных своих занятий, установив общее для всех обязательное прекращение работ в известный день недели. Такое вмешательство закона оправдывается тем, что каждый имеет непосредственный интерес, чтобы другие соблюдали празднование воскресного дня, потому что иначе лишается возможности иметь отдых от ежедневных своих работ. Но это ни в коем случае не может служить оправданием для такого вмешательства со стороны закона, которое бы препятствовало индивидууму проводить этот день по своему усмотрению, заниматься тем, чем хочет а тем более не может это быть оправданием для такого вмешательства, которое бы ограничивало индивидуума в свободном выборе удовольствий. Правда, есть такие удовольствия, которые иначе невозможны, как при том условии, чтобы не прекращались некоторые работы. Но мы должны принять во внимание, что в этом случае работа немногих служит для доставления удовольствия, а может быть, даже и полезного препровождения времени весьма многим. И исключение в пользу этой работы совершенно оправдывается, если присоединим к этому то условие, чтобы она не была принудительной, то есть чтобы рабочий не был вынужден непременно работать в воскресный день, если сам того не желает. Рабочие нисколько не ошибаются в своем расчете Полагая, что если все будут работать в воскресные дни, тогда заработная плата за все семь дней работы не будет больше того, чем сколько они теперь получают за шесть дней. Но если все работы будут прекращены и сделано будет исключение в пользу небольшого числа работ, необходимых для того, чтобы сделать возможным для большого числа людей пользование известными удовольствиями, то такая работа в день общего отдыха и при таких условиях увеличит заработки и не поставит рабочего в необходимость непременно работать, в случае, если бы он пожелал променять увеличение заработка на отдых. Наконец, в случае нужды можно было бы установить такой обычай, чтобы некоторые классы рабочих имели свой особый день отдыха, а не общий с другими. Итак, стеснение личной свободы избирать для себя тот или другой род удовольствия, какой кому нравится, не имеют в свое оправдание никакого основательного довода, и защитникам этих стеснений ничего более не остается, как опереться на основание, что есть такие удовольствия, которые осуждаются религией. Но подобное притязание мотивировать закон религиозными соображениями заслуживает самого энергического протеста. Deorum injuria discuriae. Для того, чтобы оправдать подобное притязание, надо доказать, что общество или его представители имеют поручение свыше мстить за оскорбление. Всемогущего, хотя бы эти оскорбления и состояли в таких действиях, которые не приносят вреда никому из людей. Такое понимание человеческих отношений, что будто люди имеют обязанность заботиться о религиозности друг друга, такое понимание и было основанием для всех когда-либо бывших религиозных преследований. И если мы признаем это понимание правильным, то должны совершенно оправдать и сами преследования. Хотя то чувство, которое в настоящее время обнаруживается в постоянно повторяемых попытках прекратить движение по железным дорогам в воскресные дни, запереть музеи и тому подобное, хотя это чувство и не имеет той жестокости, какой отличались чувства религиозных преследователей прежнего времени, но оно свидетельствует об умственном состоянии, в сущности, совершенно одинаковым с тем, которая делала людей способными на религиозные преследования. Это чувство свидетельствует о существовании желания не дозволять другим делать то, чего не дозволяет моя религия, хотя бы и по их религии это и было дозволительно. Оно свидетельствует о существовании той веры, что Бог не только гневится неблагочестивыми поступками неверующего, но гневится и на нас, если мы дозволяем беспрепятственно совершать эти неблагочестивые поступки. Я не могу удержаться, чтобы не указать еще на один факт, который свидетельствует, как вообще мало ценится у нас свобода человека, а именно на то явное воззвание к преследованию, каким обыкновенно раздражается наша пресса, как только приходится ей завести речь о мормонизме. Многое есть, что сказать об этом совершенно неожиданном и весьма назидательном факте, что в наш век газет, железных дорог и электрического телеграфа могли явиться новые откровения и даже целая религия, основанная на этом откровении. И что, несмотря на всю очевидность обмана, несмотря на то, что сам возвеститель откровения не имел за собой никаких необыкновенных качеств, Религия эта была уверована сотнями тысяч людей и легла основания нового общества. Для нас важно в настоящем случае то, что эта религия, как и другие лучшие религии, также имеет своих мучеников, что ее основатель и пророк был убит за свое учение, что многие его последователи погибли также насильственной смертью за свою веру, что, наконец, Все мормоны были изгнаны из той страны, где образовалась их религия. И многие из моих соотечественников недовольствуются даже тем, что мормонизм вынужден был искать убежище в отдаленной пустыне, а открыто объявляют, что хорошо было бы, только не совсем удобно, послать туда к ним экспедицию, чтобы заставить их сообразоваться с чужими мнениями. Многоженство. Вот тот путь мормонской доктрины, который главным образом возбуждает против них антипатию, и эта антипатия столь сильна, что по отношению к ним забываются обыкновенные правила веротерпимости. Мы миримся с многоженством у магометан, у индусов, у китайцев, но мы не можем помириться с многоженством у людей, которые говорят по-английски и считают себя христианами. Я не менее, чем кто-либо, осуждаю многоженство мормонов. И осуждаю его по многим причинам, а, между прочим, и на том основании, что это учреждение не только не опирается на принцип свободы, а, напротив, прямо нарушает его. Оно только еще более закрепляет те оковы, а в которых находится половина общества, и освобождает другую половину от таких обязанностей по отношению к первой, которые требуются взаимностью. Однако при этом не следует забывать, что хотя положение женщины в полигамическом браке нам и представляется весьма тяжелым, но тем не менее вступление в брак у мормонов, несмотря на полигамию, составляет со стороны женщины акт не менее свободный, чем и при всяком другом каком-либо брачном институте. Как не кажется это поразительным с первого взгляда, но если мы примем во внимание, что идеи и обычаи, общие во всем мире, воспитывают женщин в тех понятиях, что брак для них есть необходимость, тогда для нас делается понятным, что находится много таких женщин, которые предпочитают лучше быть одной из многих жен одного мужа, чем вовсе не быть женой. Мормоны не предъявляют ни малейшего притязания навязать кому-либо свои брачные отношения или вообще свои законы. В пользу враждебного к ним чувства тех, которые не разделяют их верований, они, большие, сделали даже уступки, чем какие вправе были от них требовать. Они удалились из тех стран, для которых их доктрины были нетерпимы, и поселились на отдаленном углу земли, которые они же и впервые сделали обитаемым. После всего этого, есть ли какая возможность найти какое-нибудь основание для того, чтобы препятствовать им жить под такими законами, какие им нравятся, если только они ни на кого не нападают и не препятствуют своим членам выступать обратно из общины? Один из писателей нашего времени – отличающийся во многих отношениях замечательными достоинствами, предлагает предпринять против этой полигамической общины, так он выражается, не крестовый поход, а поход цивилизации, чтобы положить конец тому, что, по его понятиям, составляет понятный шаг на пути прогресса. «Я согласен с тем, что мармонизм есть понятный шаг». Но я не могу согласиться, чтобы какая-нибудь община имела право насильно заставлять другую общину цивилизоваться. Когда сами те, которые терпят от дурных законов, не просят ничьей помощи, то в таком случае я не могу допустить возможности признать, чтобы люди, совершенно этому непричастные, имели какое-нибудь право вмешаться и требовать изменения существующего порядка вещей которым довольны все те, кого он касается непосредственно, и требовать на том только основании, что этот порядок их скандализирует. Заметим при этом, что те люди, от имени которых предъявляется притязание на подобное право, живут на расстоянии нескольких тысяч миль от того общества, которого порядки их скандализируют, что никакие их интересы непосредственно не замешаны в том, чтобы существовал в этом обществе тот или другой порядок. И что, наконец, они даже не имеют никаких непосредственных сношений с этим обществом. Они могут, если хотят, послать миссионеров проповедовать против скандализирующих их доктрин. Могут законными средствами заставить молчать противную сторону не принадлежит к числу этих средств противодействовать распространению подобных доктрин среди членов своего общества. Цивилизация одержала верх над варварством, когда варварство господствовало над всем миром. Может ли после этого существовать сколько-нибудь основательное опасение, что варварство воскреснет вновь и завоюет цивилизацию? Чтоб цивилизации могла действительно угрожать опасность гибели от побежденного уже ею врага, она должна прежде дойти до такого нравственного расслабления, чтобы все ее присяжные, жрецы и представители и вообще все ей причастные, не имели ни способности, ни желания постоять за неё. Если наша цивилизация действительно такова, то в таком случае, Чем скорее она рухнет, тем лучше. Ей в таком случае ничего более не останется, как скорее перейти от своего печального положения к положению еще более худшему, для того, чтобы скорее окончательно рухнуться и потом возродиться, как Западная Империя, с помощью энергических варваров.